Глава пятнадцатая, тридцать девять, Валентино. Форель бил свою боксерскую грушу, колотил нещадно, нося удар за ударом. Она была ему верным другом, и иногда он обнимал ее, вдыхал запах, разглядывал фактуру, которую знал наизусть, и снова бил. Хоть окна оставались открытыми, даже зимой мороз форточка, и по дому гулял свежий весенний воздух, Вся его майка насквозь пропиталась потом. Прямой удар, боковой, открылся, закрылся. Быстрая серия ударов. Груша была верным другом, умела забирать излишки агрессии. Когда работа не шла, или случались проблемы похуже. Например, в такой день, как сегодня. Великий урод разбудил его ночью и нашептал главу. Полет супергероя, лучшее, что было написано им о телефонисте. Но, похоже, он сделал это не просто так. И тут же исчез, как только он перестал записывать. Великое свихнувшееся божество исчезло, ничего не прояснив, оставив, как всегда, разбираться совсем самостоятельно. Ольге нужна помощь. Она в порядке, но ей нужна помощь, а он колотит тут грушу. И пишет роман, который уж лучше бы он оставил в покое, который, может быть, и не стоило начинать. Хотя думать так — это тоже понемножечку сходить с ума. Заражаться ядовитыми миазмами чего-то больного мозга, для которого его книга служит тем еще питательным бульоном. Сколько там надо калорий определенного свойства, чтобы окончательно свихнуться? Простак и умник дали понять, что не против, чтобы он выкладывал фрагменты неоконченной рукописи в сеть. После прямого эфира уже настойчиво потребовали — чтобы он бросил эту кость в горло телефонисту. «Вы же никогда не подаете шантажу и не идете на уступки террористов», — изумился он. «А мы и не идем», — Простак поморщился. «Это вы выложите. Ваш текст. Вы вправе распорядиться им по собственному усмотрению». Простак даже уже не скрывал, что в паре с умником он главный, тем более кто главный, на его взгляд, в взаимоотношениях с писателем, который в любом случае виноват. Если не прямо, то косвенно, хотя бы потому, что не чувствует ответственности за джина, которого выпустил из бутылки. Как будто форель, как безумный генетик, создавал в пробирочке набор хромосом по выведению доблестного племени серийных убийц. А что, именно где-то там бескуражил его простак. Вы же писатель, и умеете глубоко смотреть на вещи. Удар, еще удар. Груша отвечает приятным диссонансом. Серия ударов. А Ольге нужна помощь. Послушайте, Микола Васильевич, просто так быстро слезнул на смешку со своего лица. думайте, я не понимаю, для чего ему понадобился ваш текст в сети? Да лучше вас. Но мне необходим этот рычаг. Ресурс для маневра. Время. Мы не позволим ему запугивать и терроризировать целый город. Время. Я уже близко. Надо бросить ему эту подачку, когда он. В конце концов, это лишь искусство переговоров. Его время заканчивается, я знаю, где искать. И когда он выполз в следующий раз, я уже буду там». «Аминь», — сказал Фариль. «Опять за старое», — насмешливо возмутился умник. «Вы кормите его честолюбие и без того в конец отъехавшее». «Пусть», — отмахнулся Простак. Считаете, что мы пляшем под его дудку. Отлично. Пусть. И если это позволит предотвратить хоть одно преступление, подумайте об этом. И еще вот о чем. Иногда правильно спланированной акции в состоянии усыпить излишнюю бдительность. Он сделает ошибку. Я знаю это. И буду там». Он подумал и сказал. «Ничего вы не знаете. И похоже сейчас на заклинатели змей» и тут же пожалел об этом. Две пары глаз, колючих, хоть и холодно отстраненных, смотрели на него. Плескавшаяся в них угроза была почти незаметна. Он для них просто пыль, с которой общается лишь в силу возложенных функций. Он вдруг подумал, что великий род пришел бы от этих глаз в восторг. Еще одна форма хищников или сумасшедших. А потом решил, что стоит держать себя в руках. И пообещал. «Хорошо, я подумаю». «Удар! Еще удар! Прямой эфир! Простак и умник! Сухов и его дочь Ксения! Количество лайков и перепостов! А Ольге нужна помощь! И его помощь!» Он прекратил ему тузить грушу. Сухов — профессионал и сможет обеспечить охрану собственного ребенка. И потом вряд ли ему нужна сама Ксения. Во всех его сюжетах нет и намека на педофилию. Так, скорее, по словам Простака, рычаг для манипуляций. По крайней мере, так было, когда он готовил свой чудовищный прямой эфир. Но Сухова и Вангу снимают с дела, и это может быть по-настоящему опасным. Он в ярости. Он решает, когда заканчивать игру, и кому и когда позволительно покинуть стол, за которым идет партия. И тогда рычаг может очень пригодиться. Да, в другом смысле его Ксения не интересует. Но проблема в том, что он не оставляет живых свидетелей, и его никто никогда не видел. Есть еще одна проблема. Простак и Умник так и не решили до конца насчет его самого, и все их сообщения и угрозы имеют двойное дно. А Ольге нужна помощь. Он закончил тренировку, снял майку и направился в душ. Звонок от Ванги пришел на его телефон, и, когда он собирался открыть воду. Чуть ранее самой Ванге поступил звонок с незнакомого номера. И хоть у них с Петриком не висела под потолком боксерской груша, она бы сейчас весьма пригодилась. Ванга ответила. И сразу все поняла, слегка удивившись ловкости своего абонента. Но вот и маячок сос с работу. Это была Ольга Орлова. Говорила с телефона охранника. У нее было не больше минуты. «Не надо ничего объяснять», — попросила Ванга. «Давайте сразу к делу». Но все же Ольге удалось удивить ее еще раз. «Помните то полосатое платье, Валентина, в котором вы были на выставке?» — спросила она. «Конечно», — ответила Ванга. Выслушала Ольгу, подумала. «А что? Может и сработать. Должно сработать». И дальше уже говорила сама. Только в конце разговора, на излете отведенной им минуты, Ольга позволила себе небольшую шутку — предупредив, что возможен проверочный звонок. Умным женщинам часто приходится скрывать наличие мозгов. В основном это стратегия, реже тактика, но лишь в крайне редких случаях это превращается в подобную клоунаду. «Хорошо, попробуй забросить из себя рублевскую блондинку с накачанными губами», — пообещала Ванга. Ольга не обиделась. Они с Вангой поняли друг друга. «Как раз мой портрет...» Печально усмехнулась она. Только губы свои. Ванга отключила связь. Снова вспомнила об ощущении надвигающейся катастрофы, испытанной тогда в гостях у Форели. И еще подумала, что в его книгах подобная клоунада тоже частенько вторгается в область вопросов жизни и смерти. «Нормально у нее такой домашний арест», — осклабился новенький. «Вчера Ольга Павловна у нас покрасилась, сегодня спасал он». Она не под домашним арестом. Холодно заметил крепкий, молчаливый молодой человек, который в свое время не удостоил Гризли даже взглядом. И уж точно не у нас. «Чего ты завелся?» — тут же стушевался новенький. «Я просто так сказал, потому что блодинкой ей лучше шло». Собственно, совсем уж новеньким он не был. Работал в Орловых уже больше года, и они звали его так скорее по привычке. шатанкой тоже ничего отметил крепкий молодой человек, с чего он, правда, завелся. Это просто треп, треп ни о чем, чтобы скоротать время, и уж явно не попытка совать свой нос в чужие дела. Новенький ему скорее нравился, нормальный, спокойный мужик, в работе комфортный. И он миролюбиво добавил, «Женщины, поди их разбери». «Это точно», — согласился новенький. Вряд ли он испытывал какие-то специальные чувства в отношении Ольги Павловны или Кирилла Сергеевича. Парень был ровный, соблюдал нужную дистанцию. И это верно. В их работе единственный приемлемый вариант. А то могут быть проколы. Но оба насмотрелись и натерпелись от Рублевских жен. Ольга Павловна была другая. Даже в мыслях крепкий молодой человек называл ее полным именем. Ольгой редко когда думала ситуацию в которую она вляпалась и когда случайно забывал свой телефон уже два раза его подводила память проколы никуда от них не деться машина велено была готовить на двенадцать как раз успели сгонять туда сюда мимо пробок и то что вокруг полно спасалонов, салонов а ольга павловна предпочитает ездить в москву так это и вправду женщина На самом деле, крепкий молодой человек знал, почему он завелся. Происходящее нравилось ему все меньше. К примеру, он запросто мог свозить Ольгу Павловну в город один. Новенький тут вовсе не нужен. И хотя про прямой эфир он, как и все, тоже знал, вряд ли Ольге. Как же она вляпалась в центр всего этого. Что-то всерьез угрожает. Тут вопрос небезопасности а доверие скорее. Старый трюк. Хозяин разводит и сталкивает людей, чтобы следили друг за другом. Оно и верно. Троим сговориться гораздо сложнее, чем двоим. Только немножко обидно от всего этого. Крепкий, молчаливый молодой человек давно с семьей Орловых. И за все это время ни разу не выказал какой-либо неблагонадежности. Личные симпатии антипатии тут ни при чем. Правила определены. И они неизменны. Лишь только раз, когда забыл свой телефон впервые, он, глядя на Ольгу, позволил себе подумать. Интересно, неужели она сможет уйти от Орлова? Такие браки, как любое жесткое деловое соглашение, не распадаются по имени слабой половины. Но Ольга изменилась, невзирая на чего уж там домашний арест, а может быть и благодаря ему. Орлов, посадив ее под замок, только ухудшил, ослабил свою позицию, создав эту искусственную разлуку. Однажды, очень давно, по его мнению, в глубокой юности, крепкий молодой человек испытывал нечто подобное. И тогда тоже улыбался без причины. Невзирая на арест и тягостную атмосферу в доме, Ольга изменилась. У нее был рассветший вид, и все эти СПА-процедуры ни при чем». Наверное, чуточку похудела, но цвет лица — улыбка, а главное — глаза. Такого не спутать. У нее был вид влюбленной женщины. И крепкий молодой человек помнил, что это такое. Может быть, только поэтому он уже два раза забывал свой мобильный и обещал себе больше никогда такого не делать. А может, еще потому, что ему немного нравилась Ольга Павловна. Конечно, вовсе не так, чтобы позволять себе какие-то мысли или возмущаться интрижкой с фарелью. Нравилось, но как-то по-другому. Но Кирилла Сергеевича он тоже понимал. За ним положение и жесткий житейский опыт. От всяких чувств можно ждать чего угодно. Любых неровных оплошностей. Возможно, это мудрость. Временно ограничить Ольгину свободу. Пока не этот шальной ветер в голове на котором иногда люди умеют летать. Но ветер уляжется, и свет лица пройдет, как и все проходит. А главное в жизни — стабильность и положение. Останутся. Все так. Только Ольга была другая. Возможно, нет. Возможно, да. А возможно, общие лекала не совсем годятся. И происходящее крепкому молодому человеку не нравилось. Пусть сама на свои грабли. Он не знал, насколько далеко готова зайти Ольга. Знал другое. Она уже могла бы сбежать. Хватка Орлова ослабла, и поводок довольно длинный. Но у Кирилла Сергеевича сейчас проблемы. И она здесь. Не на кучу своих проблем и на то, что Орлов действительно посадил ее под замок, она все еще пытается уважать его. Кирилл Сергеевич убежден, что его терапия работает, и Ольга одумается только дело совсем в другом. Поэтому крепкий, молчаливый молодой человек вчера во второй раз забыл свой мобильный телефон и получил награду ее взгляд, совсем короткий, но полный такой благодарности, что теперь, наверное, решил больше такого не делать. И, вспомнив о телефоне, он сразу же проверил его. Ольга звонила на фореле, как в прошлый раз, на какой-то незнакомый номер. Чуть погодя он все же перенабрал. Ответила какая-то беззаботная болтушка, и крепкий молодой человек подуспокоился. Ольга вышла из дома, в красивом полосатом платье, и новый цвет волос сразу заиграл по-другому. Она действительно слишком уж похорошела. Этот ветер, на котором все когда-то пытались летать, очень опасен. Ольга Павловна может наломать дров. Смотреть надо в оба. Пора было ехать». Стилист Эдуард был другом Петрика. Ванга пыталась не думать о возможных коннотациях слова «друг», но когда же Манна Эдуард представил ей свою девушку, она пришла в замешательство. «Прайдоха!» — лукаво отзывался о нем Петрик, и Ванга решила не разбираться в вероятных запутанностях их взаимоотношений. В любом случае он был первоклассным мастером, и когда Ванга озвучила ему свою просьбу, Эдуард пришел в восторг. Как романтично, — заявил он, а потом, не удержавшись от жеманности, добавил, — шелунишки вы, однако. — Ольга Павловна, как вы понимаете, дальше лобби нас не пропустят, — сказал новенький, когда они подъезжали к салону код де Азур. — Но это должно быть открытое пространство. Простите, это не наши требования. — Не волнуйтесь, — холодно отозвалась Ольга. — Я буду вас как на ладони. И вы, Алеша, не волнуйтесь. Крепкий молодой человек чуть подобрался, не подав виду. Он сидел на переднем кресле рядом с водителем. Ольга Павловна всегда звала его Алексеем, хоть и оставалась вы, и часто просила, чтобы он обращался к ней только по имени. Но крепкий молчаливый молодой человек так и не решился переступить этот барьер. Сегодня она впервые назвала его Алешей. Он уже жалел, что позволил себя втянуть во все это. Но Ольга Павловна сдержала свое слово. Салон оказался не одним из многочисленных безликих лофтов и без излишней фешенебельности. Все было со вкусом и даже как-то по-домашнему. А главное, стеклянные перегородки лишь только намечали границы организации пространства, при желании все помещение прекрасно просматривалось. Конечно, определенные процедуры требовали закрытых комнат, зашторенных веселыми цветастыми занавесями. Но, как справедливо заметил новенький, человек может в конце концов захотеть в туалет. Никто от них не требовал, чтобы они сопровождали Ольгу Павловну до туалета. Никто даже не требовал пристального внимания. Ольга должна была оставаться в поле зрения и в безопасности с единственной оговоркой – никаких телефонов. Ольгу Павловну встретил какой-то педик, представился Эдуардом пожурил, что такие прекрасные волосы не стоило сильно подрезать, и увел ее за собой. Крепкому молодому человеку, Алексею, и новенькому, было предложено подождать в удобных креслах кофе, воду, печенье без ограничений. Крепкий молодой человек не понимал, что его смущает. Но цветущий вид, но глаза блестят сегодня как-то по-особенному. «На случай любой нештатной ситуации они оба прекрасно подготовлены. Но нервничаешь?» — вдруг спросил новенький. «Нет», — удивился крепкий молодой человек. «С чего мне нервничать?» «Она сегодня какая-то сама не своя». «Нормальная». «Ну и хорошо». Фарель мог сюда заявиться. Это публичное место. Насчет этого Орлов дал четкие указания. Еще когда возили Ольгу Павловну краситься... Указания довольно жесткие, но с этим проблем не будет. Ольга Павловна — объект охраны. Только он не заявился. Кишка оказалась станка. Видать, сам напуган всем происходящим, забился в своем углу. Она была готова из-за него сжечь все мосты. Леха, он всего лишь писатель. Опять не с того, не все заявил новенький. Героизм не про него. Так, книжечки. «Ты чего-то сегодня больно разговорчив», — крепкий молодой человек одарил его тяжелым взглядом. Телепад хренов. У меня что, на лице написано? О чем я думаю?» Через какое-то время Ольга Павловна в сопровождении педика скрылась за одной из цветастых шторок. На ее лице был толстый слой маски матового отлива. Грязь мертвого моря или еще какая-то хрень. Крепкий молодой человек слегка поерзал в кресле. Потом Педик появился из-за шторки один. Новенький кашлянул. Сиди, все нормально, сказал ему Алексей. Видимо, действительно все было нормально. Через несколько минут появилась сама Ольга Павловна. Прошла свое кресло. Крепкий молодой человек чуть подался вперед. Он видел ее со спины полосатое платье, волосы убраны под шапочку. Свою сумку поставила рядом. Сумок у Ольги Павловны было много. И это не относилось к числу любимых. Еще минут через пятнадцать у кого-то в зале зазвонил телефон. Ольга Павловна не шевелилась. Крепкий молодой человек опять подался вперед. Не вполне ясно было, откуда шел звук. «Это из ее сумки», — сказал новенький. В голосе тревога, недоумение. Алексей мысленно попросил его заткнуться. Он и так все видел и слышал. Ольге передали телефон. Почему она тогда не выключила сигнала? Что, собственно, происходит? «Дорогуша, либо ответь, либо отключи звук», — попросил Ольгу Павловну Педик. «Дорогуша? Он назвал ее Дорогушей?» «Что за цирк?» — уже нервно произнес новенький и попытался подняться. «Сиди», — спокойно остановил его Алексей. «И сам не выстраивай цирка. Разберемся». Ольга Павловна что-то ответила. Показала Педику накрашенные ногти. Потом Педик открыл ее сумку, извлек телефон, посмотрел, кто звонит. Ольга Павловна тряхнула головой в поликленовой шапочке. И Педик убрал телефон обратно. В ее сумку. «Спокойно», — произнес Алексей. «Надо было принимать срочное решение. Телефон, как ни в чем не бывало, появляется и снова исчезает в ее сумке». Алексей не был уж так посвящен в тонкости женских штучек, но сделать за эти 15 минут новый маникюр. Происходило что-то не то. Не то, что они видят. «Леха, говно какое-то!» — тихо шепнул этот телепат, которого они все еще звали новеньким. Алексей не отвечал. «И сумку, и телефон у нее можно будет забрать. Позже, в машине. Орлов дал им карт-бланш на подобной неожиданности» как и на жесткие действия в отношении форели. Только происходит что-то еще, что-то хуже. И, возможно, прямо сейчас. А потом телефон зазвонит снова. Педик изблек его, показал Ольге Павловне, так и посмотрел на свои ногти и взяла трубку. «Что, мать твою!» — прохрипел новенький. «Сиди!» — все же сказал Алексей. Но новенький его не послушал. Скочил и двинулся в зал за стеклянные перегородки. «Ольга, ты сошла с ума», — подумал крепкий молодой человек, также поднимаясь на ноги. «Зачем так-то?» А дальше случилось нечто еще более диковинное, точнее, дикое. Алексей только успел миновать первую стеклянную перегородку. Новенький был уже у кресла Ольги Павловны и решил выхватить у нее телефон но та с неожиданной ловкостью переложила его в другую руку и вытянула ее вверх. Телефон оказался в зоне недосягаемости. Новенький попытался дотянуться, но кресло мешало, и он поймал воздух. Выглядело все довольно неуклюже. Нелепо, комично, только от всего этого брала жуть. А потом Алексей услышал голос Ольги Павловны, обращенный к новенькому. «Козел, еще раз затронешься до меня». Я сломаю тебе челюсть. Только это была не Ольга Павловна. И Алексей все понял. И то, что новенький сейчас совершает ошибку, тоже. Тот резко развернул к себе кресло, зачем-то попытался взять за плечи сидящую в нем женщину. — Да ты кто такая? — завопил он. — Болван ты, новенький, — успел подумать Алексей. Тебя только что развели, как лоха. Нельзя терять контроль и слепо следовать за событиями. Можешь сплясать по чужим нотам. С какой-то пугающей грацией сидящая в кресле женщина уклонилась от рук новенького. Молниеносный удар коленом в пах и крепкий мужчина согнут пополам. И такой же молниеносный выпад правой рукой в челюсть. Новенький оказался на полу, даже не сумев разогнуться. Алексей успел поморщиться и посочувствовать товарищу. «Козел, сказала же!» Холодные глаза, красивые, но не разноцветные, не Ольга Павловна. Охренеть! Она вырубила его за секунду, мелькнула диким образом уважительная мысль. Но Алексей уже все понял и бросился за цветастую штору, где скрылась Ольга. А вышла эта женщина в таком же полосатом платье и с таким же цветом волос, выбившихся из-под шапочки. Только глаза ее не были разноцветными. «Ну, привет!» Он смотрел на него, словно не виделись вечность. «Вот видишь, Ольга чуть пугливо дотронулась до своих волос. Шатенко. Я люблю тебя», — сказал Фариль. «Бежим прямо сейчас». Ей нужно было очень много успеть сказать, но больше всего хотелось кинуться прямо к нему и целоваться. Вообще-то ей хотелось переспать с ним сразу, прямо здесь. Едва она оказалась за дверцей во внутренней стенке зашторенной кабинки, но Ольга чуть иронично отстранилась» но все же если инопланетянка, и сказала. «Любовные признания, сделанные в экстремальных ситуациях, не засчитываются», — сам написал. Но его не интересовали их привычные шуточки. Он взял ее за плечи и притянул к себе. Ее дыхание было горячим. «Я соскучилась», — призналась Ольга. Но только где-то в середине долгого поцелуя она поняла, насколько это «соскучилось» было сильным. А потом она прижалась к нему, Почувствовала его, хотела пошутить. «О, вот там ты тоже соскучился». Но не успела. На мгновение ослабло, Снова прижалась, закати свои разноцветные глаза. И поняла, что хочет его сейчас больше, чем за все эти полтора года. «Бежим прямо сейчас», — повторил он. «И выходи за меня». Глупый. Она все еще целовала его. «Не сейчас. Уже скоро». «Что?» «Алеша, мой охранник. Он убьет его». «Ну и пусть». «Нет». Он ни при чем. Он телефон свой. Да, ладно, но Орлов его убьет. Ты не знаешь, что он за человек. Скоро уже. Ты принес, что я просила? Конечно. Плевать на твоего Орлова. А теперь слушай. Перебила она. Алексей подергал ручку. Дверь оказалась запертой. За спиной все еще хрипел новенький. А потом шторка приподнялась. Алексей снова потянулся к ручке, но дверь сама открылась, и Ольга вышла из-за нее. Быстро затворила за собой дверь. Посмотрела прямо в глаза крепкому молодому человеку спокойно и уверенно. Она не извинялась и ни о чем не сожалела. «Ольга Павловна в голосе крепкого молодого человека все же горечь и укоризно. Что же вы творите? Я ведь...» «Именно поэтому я все еще здесь, Алеша», — сказала Ольга. Шторка за спиной Алексея распахнулась. Две женщины в одинаковых платьях, с одинаковыми сумочками и с одинаковым цветом волос, только Ольги Павловне смыта маска с лица. Сумочки. Все же они не совсем одинаковые, похожи, но цвет оттенок немного другой. Алексей автоматически потянулся к сумке Ольги Павловны. Она была не ее, той женщины, что стоит сейчас у него за спиной. И подобные подмены... — Нет, — сказала Ольга и отвела руку с сумкой. — Ольга Павловна, они отличаются цвет. И Алексей указал глазами за свое плечо, где Педик помогал новенькому подняться на ноги. — Нет, Алеша, он не знает моих сумок и ничего не заметит, — возразила Ольга. — Ты знаешь, а он нет. — Ольга Павловна, я не вправе допустить. Алексей все же вновь попытался забрать у нее сумку. — Нет, — голос Ольги был тверд. Я ухожу от Орлова, как только все закончится. А ты, Алеша, сможешь остаться хорошим человеком. — Послушайте, Алексей, посмотрите-ка сюда. Ванга быстро показала ему удостоверение. — Не подставляйтесь под статью. Вы сейчас уйдете, и все все забудут. Ванга посторонилась, предлагая Алексею выйти в общий зал. Потом чуть подалась к нему и негромко сказала. — Хотите хороший совет? Когда в вашем присутствии обещают кому-то переломать ноги, тем более женщине, меняйте работу. Обратно ехали молча. На прощение Ванга что-то сказала новенькому. Негромко. Тот смотрел на нее волком. Она повторила с нажимом, и новенький нехотя кивнул. «Надо бы объясниться», — подумала Ольга. «Мальчики с уязвленным эго способны на глупости». Но новенький заговорил сам. «И как теперь будет?» Он вел машину ровно, и Ольга сочла это хорошим знаком, по крайней мере, приемлемым знаком. «О чем вы?» — спросила она. Новенький дернул щекой. «Спокойней, спокойней, дружище», — подумал Алексей. «Мне придется доложить об инциденте», — предупредил Новенький. «А каком инциденте?» — поинтересовалась Ольга. Новенький задержал чуть менее ровно. Взялся за ручку переключения скоростей. «Так, ты мне тут еще машину останови». Алексей повернул голову и спокойно смотрел на него. «Я все видел», — объявил новенький. «Что именно?» — Ольга нахмурилась. «Как я закончила процедуру и вышла, а вы за это время устроили потасовку с незнакомой женщиной, я думал, что это вы!» — выпалил новенький. «Ничего себе!» — возмутилась «Ольга». «Тогда ответьте мне на два вопроса. Вы намерены кидаться на всех женщин в полосатых платьях? Если нет, вы собирались избить меня? Вообще-то это за гранью. Причем тут?» «Дурак ты!» — усмехнулся про себя Алексей и откинулся к подголовнику сиденья. «Как и ребенок. Еще слюной тут захлебнись». «Нет, конечно», — признал новенький. «Просто... Вот и хорошо», — миролюбиво произнесла Ольга. «Ничего не было». Я сделала процедуру, и мы едем домой. Отлично прокатились. Если все так считают, тогда я не стану рассказывать Кириллу Сергеевичу о вашем странном поведении. Ну как, идет? Новенький молчал. Алексей повернулся к нему. Конечно, Ольга Павловна, — сказал он, — все в порядке. А недоразумения иногда случаются. И спасибо вам за понимание. Новенький выдохнул. Ему стало полегче. Через какое-то время ему вообще станет нормально. Ну что ж, привыкай. Алексей снова откинулся на подголовник, и ухмылку на его губах было не заметить. Иногда даже хорошие женщины вынуждены быть стервами.